«Расширяйте границы богатства, принимая свою маму». Глава шестая. Богатство. До сих пор, хоть уже и реже, я сталкиваюсь с людьми, которые считают богатством обладание исключительно материальными ценностями. На мой взгляд, это понятие намного шире. Неинтересно быть просто богатым, владеть несметными финансовыми запасами, квартирами, виллами, предприятиями и прочим движимым и недвижимым имуществом. Опираясь на собственный опыт, анализ и наблюдения за материально состоявшимися клиентами, могу уверенно сказать, этого недостаточно. Богатство является гармоничным сочетанием и полноценным развитием всех сфер жизни человека. Быть счастливым, здоровым, молодо выглядеть, жить долго в любви и развитии – вот это и есть, по моему мнению, лучшее описание богатства. Конечно, финансовое состояние сюда тоже включено но оно далеко не на первом месте. Существует много факторов, влияющих на богатство. Практически все они являются элементами какой-либо ступени пирамиды и вместе составляют единую конструкцию, где даже без одной детали богатство не будет гармоничным, а человек целостным. Я пройдусь по всем ступеням, но акцентировать внимание буду исключительно на факторах. Итак, мы живем в едином мире, где каждый из нас играет свою роль. Мы все могли бы стать богатыми крайне быстро, если бы наше физическое тело смогло так же быстро принять богатство. И поскольку быть богатым — это не только о финансах, но и о здоровье, счастье, молодости, долгой жизни в любви, то это сильно усложняет задачу. На все нужна энергия-фундамент. Законы мировоззрения, в соответствии с которыми мы можем что-то в этой жизни получить и остаться в своем хорошем. Подо все, что к нам приходит, Необходимо создавать новый фундамент и переформатировать себя в новое состояние. Чтобы быть богатым, нужно периодически менять рефлекторику, энергетику, мировоззрение, увеличивать емкость. У нас на первом месте я, Бог и окружающий мир. Человек не ограничен только физическим телом. Он является всеми событиями, происходящими согласно программе «От здоровья до ситуации» и всем, что его окружают, от песчинки до Вселенной. Поэтому, чтобы изменить здоровье или финансовое положение, надо кроме себя поменять пространство вокруг в радиусе 100 километров. Под обновленную энергетику притягиваются люди, создаются подходящие условия, выстраиваются события. Подобная реакция есть у организма, когда на какие-либо изменения реагирует печень, сердце, селезенка. Точно так же дают знать о трансформации окружающие люди, события, ситуации, погода, порой даже законы на уровне государства. Приняв себя как единое целое с окружающим миром, мы переходим к следующему шагу отождествлению себя с мужчиной или женщиной. Во второй главе мы уже договорились, что более действенным будет ассоциация себя с эфиром или Землей. Мужчина это проявление эфира, законов, проникающих сюда и реализующихся при взаимодействии с Землей. Женщина проявление планеты. Женщина создана для того, чтобы эфир, попадающий в мужчину в неограниченном количестве, мог быть принят ею и адаптирован к Земле. Уже после адаптации его можно использовать для здоровья, успеха, реализации женщины. Большая же часть энергии отходит богатству, реализации, творчеству мужчины, поскольку именно он был первичным получателем эфира. Между эфиром и планетой есть прослойка – сознание. Оно плотнее физического тела, поэтому формирует все, что здесь происходит. Если мы активно сидим в голове, наше физическое тело страдает, а энергетика начинает втягиваться в энергию мыслей. А так как мысли плотнее, то расход получается таким высоким, что мы энергетически опустошаемся. Чтобы не стать рабами мыслей, а заставить их служить нам и приносить пользу, необходимо думать и говорить созидательно. Тогда внутренний диалог выключается, а энергии проходят сквозь нас без задержек И только после сертификации энергии, с которой мы взаимодействовали, мы получаем знания. Они приходят к нам от женщины. Каждый из нас, взаимодействуя в состоянии «я-эфир» или «я-земля», создает условия для гармонизации с миром, если он принял себя и окружающий мир как единое целое. Из ступени «я-эфир» или «я-земля» для богатства важны мужские и женские качества, которые улучшают финансовое положение. Для мужчин это... Уважение себя и от избытка окружающих. Уважение – это осознание своей ценности. Обзывая кого-то, на самом деле мы обзываем себя. Делая кому-то комплимент, делаем его себе. Вспоминаем первую ступень пирамиды, где все, что нас окружает – это мы. Когда есть приятие себя, есть и приятие окружающего мира. Для финансового состояния мужчине важно нести ответственность за все, с чем он взаимодействует. Ответственность – это обязанность отвечать за результаты, к которым он придет, за ошибки и промахи, за свершение и реализацию за то, что он где-то просчитался, что-то не учел или наоборот, сделал все системно и верно. Действие. Когда у мужчины есть уважение к себе и он берет ответственность за определенный образ жизни и взаимодействие с окружающим миром, дальше следует действие. Совершение поступков относительно своей парадигмы то есть законодательной базы, в которой он находится. Теперь о женщинах. Богатство строится на женской энергии. Да, для него важны знания, творчество, действия, необходимы навыки, системный подход, удача. Нужен конфликт, обеспечивающий движение дальше. Однако без женской энергии это все пустышка. Если говорить образно, женская энергия — это стройматериалы и техника, с помощью которых все будет построено. Мужская энергия. Это чертежи и программы. Ценность женщины заключается в ее сексуальности, обаянии и женственности. Сексуальность – это интерес к жизни. Он формируется, когда женщина убирает из своего поля все лишнее и неполезное, что не ведет ее к счастью и получению удовольствия. Не взаимодействует с разрушающими людьми или делает это минимально и исключительно созидательно и позитивно. Умеет говорить «да» и «нет» с созидательным намерением, не хранит в своем гардеробе то, что не собирается носить, не взаимодействует с предметами, которые ей не нравятся, или меняет к ним отношения, создавая условия, чтобы вокруг было приятное и интересное ей, чистит телефонную книгу, электронную почту, окружение и мысли, которые к ней приходят. Когда очищено внутреннее и внешнее пространство, у женщины появляется избыточная энергия, энергия сексуальная. Она и есть. То, что попадает к женщине в виде эфира, но уже обработанного, заземленного и проявленного через ее интерес к развитию, движению вперед и новизну. Для женщины важно быть счастливой и получать удовольствие. Для мужчины это тоже важно. Только для женщины это первичная задача. Остальное вторично. Задача мужчины быть успешным и уже потом счастливым и получающим удовольствие. Когда женщина живет, чтобы быть счастливой и получать удовольствие, она автоматически становится успешной в социуме. А мужчина автоматически становится счастливым, если живет, чтобы быть успешным. Успех и счастье – это как мужская и женская энергии, как инь и ян, которые соединяются и создают энергию ци. Пока в женщине есть сексуальность, она создает богатство и у себя, и у мужчины. На богатстве строится прогресс. Не на скромности или аскетизме, Не стоит себя сдерживать и жить, довольствуясь малым. Богатство – это когда мы себе разрешаем много. Но чем больше разрешаем, тем выше должен быть уровень самодисциплины. Сексуальность – это развитие. Для женщины оно всегда будет на первом месте. Поскольку ее развитие в интересе к жизни, умение замечать хорошее, делать то, что ей нравится, от чего она может получать удовольствие и с чем может взаимодействовать, неторопливо, с готовностью потерять и перейти на следующий уровень. Из всех женских качеств 70% влияния на богатство оказывает именно сексуальность. Ею не удастся воспользоваться, если мужчины не уважают себя, не несут ответственность и не действуют, а женщины ведут много пустых разговоров, часто вспоминают прошлое, хвастаются, жалуются, раздают советы и осуждают, поскольку в таком случае потенциал обнуляется. Однако, если использовать сексуальность в полной мере, то для грандиозных свершений достаточно и небольшого ее количества. На энергии сексуальности строится здоровье, молодость и богатство женщины, ее мужчины и детей. За счет интереса женщины к жизни формируется практически все. Второе важное качество – обаяние. Оно проявляется, когда женщина думает то, что чувствует, и говорит то, что думает, как только приходит мысль, и делает это так, будто находится на месте собеседника в той форме и тем тоном как если бы обладала его характером мировоззрением и отношением к жизни то есть выдает информацию окружающим в соответствии со своим потенциалом емкостью запасом любви и приятия и она будет звучать с разными людьми по разному в зависимости от их емкости и приятия женственность реальное определение совсем не похоже на то что навязывает нам общество женственность заключается в умении сказать нет быстро переключаться посылать в сад и общаться на равных. Эти качества и мужские, и женские имеют достаточно сильное влияние на финансовое положение. При этом важно помнить, что каждый из нас является мужчиной-эфиром и женщиной-землей. Энергия всегда строится на модели инь-ян. Если говорить о деньгах, то они, как и материальные ценности, ищут баланс между этими двумя энергиями. Иньская энергия, женская, это состояние, программа. Сначала она приходит к нам как нечто. Потом включается янская энергия — знание, понимание и чувствование, что и как необходимо делать. Янская энергия запускает процессы действия, реализации, приобретения навыков и взаимодействия с окружающим миром. Если мы себя с этим всем не ассоциируем, а получаем удовольствие от процесса, тогда она переходит в иньскую энергию материальных ценностей и проявляется в виде результата наших знаний и действий. Если, повторюсь, мы себя ни с чем не ассоциируем, то эта иньская энергия в виде материального проявления становится фундаментом для дальнейшего развития. Например, мечта о доме, который мы хотим построить или купить, это одна энергия, подпитывающая нас. А воплощенная мечта в виде приобретенного или построенного дома, с которым мы себя не ассоциируем, другая. Мы разрешили себе этот дом, но не зациклены на нем. Он дает нам энергию намного больше, чем просто мечта о доме. Если все время двигаться вперед, то каждая индская энергия материализации в виде результата будет создавать условия для изменений законодательной базы. А значит, будут меняться энергетика, вкусы и интересы. И если вкусы воспитываются, то интересы проявляются относительно произошедшего в прошлом. Мы можем опираться только на опыт, полученный от наших предков и прошлых воплощений. И в этом смысле наши предки, а именно мама и папа, являются фактором воздействия на нашу законодательную базу. Мама – это проявление женщины, папа – мужчины. Мама и законы, которые нас связывают с ней, отвечают за здоровье, молодость, долголетие, богатство, уверенность, внутреннее спокойствие. На папе – новизна, творчество, креатив, развитие, неизвестность и деньги. Богатство и деньги – это разные вещи поэтому и отвечают за них мама с папой по-разному. Во второй главе, где речь шла о мужчинах и женщинах, я уже рассказывал о родителях. Напомню, что каждый из нас отрабатывает мамины законы трансформации, и это напрямую связано с богатством. А от отношения к папе зависит, даст ли социум нам возможность заработать деньги, проявить собственные таланты и получить на них отклик. И дело не в том, какие мама и папа, в чем будет выражаться наше богатство, как и где мы будем зарабатывать деньги. Вопрос в том, насколько искренне и честно мы признаемся в реальном отношении к маме и папе. Помните, честность с самим собой делится на три пункта. Честно признаюсь, что не так. Честно говорю, как хочу. Честен или честна в том, насколько верю, что это возможно изменить. Когда мы говорим о приятии мамы и папы, богатства, уверенности и креатива, следует понять, что необходимо принять законы, которыми мы взаимодействуем с ними. Задача в том, чтобы разобраться в истинном отношении к родителям. Когда кто-то говорит, что его мама нервничает, сердится, подстраивается, обижается, но он все равно ее любит, не верьте, это неправда. Мы любим будущее, а значит креатив, развитие и высокочастотные вибрации. И это все несовместимо с отрицательным проявлением мамы себя. Можно ее терпеть и тем самым разрушать свое богатство. Здоровье и развитие. Чтобы принять маму, нужно принять законы, которыми мы пользуемся. Помните о покаянии? Мы признаемся в том, что испытываем, и таким образом обнуляем его. Когда о чем-то говорим, оно перестает существовать здесь и переходит на тонкий план. Точнее, на плотный, потому что мысли плотнее физического тела. Какие бы слова мы ни произносили, они должны идти от избытка чувств. Но чувства могут литься и от избытка эмоций. Честно признаемся в том, что у нас внутри, как только начинаются недовольства, претензии и несогласия с маминым методом воспитания, с чувствами, действиями или бездействием, которые она проявляла. Заметьте, мы все состоим из мам и пап. Образно говоря, левая сторона нашего тела – мама, правая сторона – папа. Папа больше связан с будущим, мама – с прошлым. Большинство из нас отрабатывают материнскую карму сильнее, чем отцовскую. Все наши мамы, бабушки, прабабушки и по отцовской, и по материнской линии, похожи между собой по энергетике, как и папы, дедушки и прадедушки. Разница лишь в выборе ими вектора развития. Мы являемся проявлением всех мужчин и женщин нашего рода, поэтому имеем дело только с собой. Правая часть нас вся мужская линия, левая вся женская. Не напрасно я говорю везде, что любовь к родителям измеряется километрами. Чем дальше они живут, тем меньше влияния на нас оказывают, и тем больше меняется процесс отработки нами их кармы. Мы всегда имеем дело только с собой. Богатство подразумевает отсутствие спешки и наличие спокойствия и уверенности в себе. Это и есть отношение к маме. Все женщины в нашей жизни преподносят уроки, дающие возможность проявить уверенность, спокойствие, приятие и доброту. Все мужчины, неважно кто они, Бизнес-партнеры, друзья, соратники, начальники – это проявление папы со всеми его качествами. Не только папы, но и дедушки, и прадедушки. Они все первооснова для нашего творчества, креатива и развития. Если у нас есть задача быть богатыми и иметь много денег, то здесь многое зависит от того, принимаем ли мы свою реакцию на маму, папу, на всех мужчин и женщин и признаемся ли в ней. То есть принимаем ли обиду, агрессию, ненависть, спешку, претензии, После констатации своей реакции обязательно нужно высказать намерение, как хотелось бы принимать этих людей в подобных ситуациях, и признаться, верим или нет, что это может получиться. По секрету скажу, чаще всего не верим, поэтому лучше быть честными до конца. Проработка богатства и денег, кстати, одна из самых больших. Это фактически проработка наших мам, пап, всех женщин и мужчин, с которыми мы встречаемся и откровенное признание своих истинных ощущений. Причем это могут быть не только отрицательные чувства и эмоции, но и положительные. Тогда тем более признаемся и высказываем намерение, что хотим, чтобы было еще лучше. Самое непростое – сразу принять маму и папу. Самое легкое, но длительное – принять женщин и мужчин, подруг и друзей, знакомых и незнакомых, с которыми мы коммуницируем. При этом очень важно не подавлять себя, не терпеть и не подстраиваться. Иначе можно разрушить свое богатство, здоровье, уверенность, долголетие и молодость. Проработка подстраивания и терпения тоже важна для богатства. Многие думают, что терпеть и подстраиваться – это круто. На самом деле это худшее, что может быть. Лучше так не поступать. Это разрушает окружающих людей, да и нас самих. Когда через нас проявляется папа в виде гордыни, осуждения, претензий, попытки спасать слабых и раздавать советы – это один уровень обнуления. Но когда есть скромность, стеснительность, обидчивость, неуверенность в комплекте с подстраиванием и терпением, это разрушение окружающего мира просто в пух и прах. Если кто-то зарабатывает много денег, но при этом проявляет все вышеперечисленные качества, это страшный человек, способный предать, изувечить и уничтожить весь мир. И не дай Бог дать ему власти еще больше денег. Он использует их исключительно на уничтожение всего, что есть вокруг. Никогда он не будет развивать мир и двигать его в будущее. Тому, кто хочет быть богатым, придется попрощаться со скромностью, стеснительностью, подстраиванием, терпением, неуверенностью и обидчивостью. Лучше сделать это не через подавление, а через признание во всех ситуациях, где проявляются эти качества. И, конечно, через намерение. Понятия богатства и приятия мамы и папы тесно связаны. Если приятия папы будет много, а приятия мамы мало, то поток денег будет идти. Но уверенность в себе будет хлипкая. Поэтому вкладывать деньги в себя человек не сможет. Будет их раздавать, спасать слабых, заниматься благотворительностью, и в принципе они не пойдут ему на пользу. Кроме того, даже имея деньги, человек не будет реализовывать собственные желания. Все будет подстроено, чтобы они исполнились, но он не будет пользоваться возможностями, поскольку скромность, стеснительность и нежелание тратить их на себя не позволят это сделать зато он с удовольствием потратит их на других. Уверенность и богатство – это одна сторона медали. Это сила. Как только креатив превалирует над уверенностью, мы становимся слабыми, подстраиваемся, обижаемся, прячемся за помощью слабым и осуждаем других. И тут же финансы проседают. Не принимая маму или выбирая не ту женщину, мы пытаемся избавиться от денег, чтобы они не уничтожили нас через исполнение того, что мы не принимаем. Если насильно тратить их, например, на недвижимость, то она однозначно нас уничтожит. Мы интуитивно спасаемся, одалживая деньги тем, кто их не вернет. Кроме того, возникает напряжение купить что-то ценное для себя. Это же касается и бизнеса. Когда бизнесмен зарабатывает много денег, тратит их на жену, любовницу, дает в долг, но не может потратить ни копейки на личные желания и потребности. В таком случае он разрушает не только себя, но и бизнес, которым руководит. Это все определяется уверенностью в себе и приятием мамы. У некоторых есть приятие мамы, но нет возможности зарабатывать. И тогда им приходят материальные ценности, но с самими деньгами туго. Вот почему для гармонии важно принимать и маму, и папу. Мама есть воплощение нашей планеты и абсолютно всего, что на ней происходит. Через множество неприятностей она пытается донести, что не те законы, то есть не тот эфир к нам зашли, не так себя повели и неправильно проявились. Чтобы достаточно быстро достичь состояния гармонии с деньгами, необходимо прекратить действовать от ума. А значит, придется менять приоритеты и действовать от ощущения, взаимодействовать с будущим. Будучи самим собой, замечая хорошее, и дальше по списку, мы настраиваем себя с энергией, поступающей из эфира, и создаем условия, чтобы у нас отсутствовал внутренний диалог. Серафим Саровский говорил, «Обет молчания — это не обет молчания уст, это обет молчания ума». Выключенный внутренний диалог — это самое главное состояние для эффективности. Он выключается, когда мы пропускаем энергию сквозь себя без задержек, а значит, думаем и говорим созидательно через ощущения, замечаем хорошее и то, что нам нравится, быстро переключаемся, Честны с самими собой. За все благодарим и все воспринимаем как лучший вариант из того, что могло произойти относительно нашего внутреннего состояния. При выключенном внутреннем диалоге создается потенциал, благодаря которому в окружении мужчин появляются счастливые, получающие удовольствие сексуальные, женственные, обаятельные женщины. Мужчины наполняют их через взаимоотношения, умение делать им комплименты, шутить. Это дает возможность взаимодействовать с будущим. Если же мужчины с женщинами слишком серьезны, обидчивы, нервны, тогда они взаимодействуют с прошлым. При выключенном внутреннем диалоге мы сначала чувствуем, потом думаем, затем говорим, или думаем и делаем, или чувствуем и делаем. В таком случае мы начинаем приобретать определенные навыки, но уже с позиции созидательного мышления, которое активируется при выключенном внутреннем диалоге и работает через ощущение будущего, что дает возможность переходить на следующие уровни. При этом, конечно, существуют техники для гармонизации себя с окружающим миром и планетой. Техники для мужчин. Если хотите, чтобы был прогресс в богатстве и развитии, гармонизировалось все вокруг вас, в том числе погода, природа и политика, вы, мужчины, мысленно посылаете энергию любви из своей сердечной чакры в сердечную чакру любимой женщины. Энергия тут же проходит сквозь нее через ноги уходит в ядро Земли и в течение трех секунд наполняет ядро планеты. Можно делать хоть тысячу раз в день, как со своей женщиной, так и с теми, кто живет в вашей стране или в той, где вы сейчас находитесь. Если находитесь в Германии, а сами из Беларуси или Казахстана, то посылаете энергию любви только женщинам Германии и больше никому. В этот момент идет процесс вашей трансформации, Взаимодействие с энергиями немецких женщин и наполнение ими вас. Энергии все время трансформируются. Спустя 10 дней практики можно начинать работу с фиолетовой чакрой. Посылайте любовь из нее в фиолетовую чакру своей женщины. Только теперь энергия будет проходить через программу понимания и осознания, интуицию, любовь, законность, сексуальность, материальные ценности, реализацию. Где-то спустя месяц вы будете чувствовать себя совсем по-другому, Хотя можете этого и не заметить. Или вам может казаться, что так было всегда, и с вами ничего такого не произошло. Еще одна техника. Мысленно представляете планету Земля, небольшого размера, и обнимаете ее. Повторяете упражнение до тех пор, пока планета не станет ярко-голубым шаром, то есть самой собой. Сейчас энергетика планеты немного темновата. А значит, женщины в большей степени подстраиваются, терпят, проявляют неуверенность, обижаются мстят, нервничают и действуют от страха, через отрицание. Если к тому же мужчины будут давать женщинам энергию любви из своей сердечной чакры в ее сердечную чакру и отправлять в ядро Земли, то у каждого будет увеличиваться приятие, доброта, уверенность, спокойствие и богатство. Энергия транзитом из женской сердечной чакры поступает в ядро Земли. Техники для женщин. Работа та же, модель другая. Важно понять, что планета Земля вторична. Эфир первичен. Женщина способна наполнить мужчину на 80%. Чтобы так и было, ей нужно получать удовольствие от собственной реализации и трансформации. Тогда в ней проявится янская энергетика, необходимая для наполнения мужчины. Есть женщины, которые сидят дома, занимаются хозяйством, готовят, стирают, убирают, ходят по магазинам. Это замечательно, важно и ценно. Но к личной реализации не имеет отношения. Если у мужчины есть приятие такой женщины, и он идет в развитие, вероятнее всего, эта женщина заболеет и умрет. Если же она вызывает недовольство у мужчины тем, что не наполняет его нужным количеством энергии, тогда мужчина возненавидит ее, автоматически лишится потенциала быть богатым или же начнет брать энергию у других женщин, флиртовать и изменять. В таком случае... Энергия из других сначала будет компенсировать недополученную энергию от его женщины, если та недостаточно ее в себе увеличивала, и только потом от избытка пойдет на развитие мужчины и его бизнес. Техника для женщин простая. Мысленно посылаете искру любви своему мужчине и из своей сердечной чакры отправляете энергию любви в ядро земли. Концентрируетесь 3 секунды на ядре и переключаете внимание. Повторять можно сколько угодно. Если делать технику регулярно, хотя бы 500 раз в день, уровень сексуальности и женственности значительно повысится. Одна техника – это 5 секунд. 500 техник – 25 минут в день. Не так уж и много. Если поработаете над собой, то увидите, насколько сильно трансформируетесь и вы, и ваш мужчина. Важная деталь. В какой-то момент начнут выходить все заболевания, которые копились в фоновом режиме. Лечение всегда идет через обострение. Но когда чистка организма завершится, вы заметите, как увеличится сексуальность, женственность, богатство, развитие, креатив, удача. Многие кармические вещи потихоньку перестанут вас цеплять, а значит, вы сможете их обрабатывать в больших объемах. Что вы можете еще делать? Мысленно посылать искру любви всем мужчинам вашей страны и из своей сердечной чакры отправлять энергию любви в ядро земли. Эта техника хороша тем, что затрагивает все аспекты жизни, начиная от перемен в мировоззрении, которое первично, заканчивая здоровьем, молодостью, окружением, богатством, рефлекторикой, позиционированием себя. Спустя 10 дней, не раньше, можно применять еще одну технику. Мысленно представляете себя в центре Земли. Испытываете любовь, наполняете ею планету не дольше трех секунд и переключаетесь в состояние «я здесь и сейчас» в физическом теле. Эти техники выглядят довольно просто. Кому-то даже покажется, что они не работают. Но начав их выполнять, вы увидите перемены, при этом серьезные, спустя месяц. И они вас не будут задевать, как и многие эмоции и чувства, поскольку состояние будет спокойно, хорошо. Не делайте эти техники, если они вам в тягость. Наибольший эффект будет если вы отнесетесь к ним как к игре и будете получать удовольствие в моменте. Мы не имеем права совершать действия без заземления и сертификации энергии с ядром Земли, а значит, без удовольствия. Для достаточно быстрого достижения успеха есть прекрасная и очень простая формула. Делать все с удовольствием. Мыть посуду, выносить мусор, ссориться, выполнять работу. Если невозможно получить удовольствие, лучше не делать совсем или закладывать намерение, не соответствующее действию. Тогда в подсознании закрепляется установка. Любое совершенное действие приносит удовольствие. Таким образом, мы и получаем заземление и сертификат на пользование энергией. Примеры закладывания намерения, не соответствующего действию. Пьем чай, наполняемся любовью, принимаем душ, смываем негатив, чистим зубы, улучшаем коммуникацию. Идем по улице и с каждым шагом становимся богаче. Делаем зарядку, увеличиваем сексуальность и обаяние. Выносим мусор, выносим неприятности из своей жизни. И так во всем. Ставим намерение на любое действие, которое совершаем. Продолжаем замечать хорошее, думать созидательно. Честно признаваться, где злимся, обижаемся, проявляем неуверенность, гордыню или радость, высказываем намерение, как бы хотели к этому относиться и признаемся, получается у нас это или нет. Для достижения успеха есть простая формула – делать все с удовольствием. Важно учиться получать удовольствие от всего. От хорошего и не очень, от действия, а порой и от бездействия, от общения и его отсутствия, от расходов и покупок. Даже когда речь идет об оплате коммунальных услуг, лучше платить с удовольствием. Тогда качество оплаченного будет повышаться. Возможно, это звучит странно, но это так. Да и денег будет приходить больше в ответ на полученное удовольствие. Кстати, деньги приходят намного быстрее, а кредиты и долги закрываются легче, когда мы прекращаем раздавать советы людям, которые не будут им следовать, спасать и помогать слабым, осуждать, хвастаться и рассказывать что-либо человеку ниже нас по положению, не имеющему того, что имеем мы, и не планирующему тратить энергию на изменения и улучшения своей жизни. Если рассказали… Считайте, обнулили то, чем обладаем, и упали в пропасть. Выслушивание жалоб, пустые разговоры с людьми, достигшими меньшего в жизни, обнуляют потенциальные финансы и денежные потоки. Чем чаще это происходит, тем больше мы уходим в минус, забирая энергию из здоровья, молодости, интеллекта. Начинается мышление через отрицание и восприятие мира через страх. Это одна из причин того, что деньги пропадают, а бывает и целый пласт уходит. Мы становимся низкочастотными, и, к сожалению, будущее может нас уничтожить. Поэтому проще расплатиться деньгами, нежели жизнью или здоровьем. Но деньги могут уходить и по другой причине. Грядет следующий уровень. А у нас нет возможности воспользоваться заработанными деньгами. Мы их копили или под них не было желаний. Они могут нам навредить. Часто эти деньги уже не обладают вибрациями, с помощью которых можно исполнить будущие желания. Их просто забирают и создают условия для прихода других денег под новые желания. Я наблюдал за собой, знакомыми и клиентами. Когда приходили вибрации намного выше тех, на которых были заработаны, но вовремя не потрачены на желание деньги, то их забирали. Во всех таких ситуациях я благодарил, принимал, признавался, что злюсь, нервничаю и хочу относиться спокойно и легко. Именно тогда и заходили новые деньги. При этом хочу сделать акцент. Не мечтайте о деньгах. Иначе создадутся условия, чтобы они ушли с той же легкостью, что и пришли. Потратите на благотворительность, их могут украсть, они могут сгореть и так далее. Деньги всегда приходят под желание. Если есть, сами желания. Готовность принять, что они не исполнятся, и спокойно отнестись, если воплотятся. Готовность не радоваться, не гордиться и не хвастаться. Если хотите купить ноутбук, То когда придут деньги, нужно купить именно ноутбук, а не что-либо другое. Первое, что должно быть сразу после прихода денег это спокойное отношение к тому, что вы хотели. Желание нейтрализуется, потому что уходят из активной сферы. Остается лишь совершить действие. И тогда сразу появляется искушение не покупать. На этом месте многие будто цепенеют. Если не купить то, на что пришли деньги, начнутся проблемы с финансами и решаться они с трудом. Поэтому пришли деньги тратите их на то, что запланировали, получайте удовольствие, не радуйтесь и не раздавайте никому советов. Тогда придет в 3-5 раз больше относительно того, что было потрачено. Если же говорить о серьезном увеличении денег, богатства и финансов, то важно помнить, что это происходит всегда через неприятности, проблемы, трудности и нашу последующую благодарность. Неприятности дают возможность жить. Нам может быть плохо, нас могут обижать, предавать, поступать нечестно, говорить неприятные вещи. И благодарность в этом случае – лучший вариант из возможных для исполнения наших желаний. А желания просты. Счастье, богатство, молодость, долголетие – и все это в любви. Других вариантов нет. И, конечно же, быть в унисон со своей программой. Как-то я встретился с клиентом, и он рассказал свою историю. Ему нужно было слетать в другую страну. На его месте я бы отказался от этого полета после первой неудачной попытки. Не получилось первый раз, ну и ладно, значит, мне туда не надо. У него были проблемы с первым самолетом, потом со вторым и третьим. Когда он все же улетел, на месте все планы нарушились. Парень заболел, начались большие проблемы. По возвращении он еще долго лечился от инфекционного заболевания. Каждый воспринимает окружающий мир и события, которые с ним происходят в соответствии с имеющейся законодательной базой. Этот парень получил три предупреждения, что не надо лететь, но все-таки полетел. А на месте началась полоса сплошных неприятностей. Но был большой плюс. Он благодарил и считал, что это преодоление. Из всех возможных вариантов ему дали лучший. На все те предупреждения он говорил, «Я же хочу, значит, я полечу. Куда я должен попасть, попаду. Просто нужно заплатить больше». В итоге он переплатил в разы. Не получил то, на что рассчитывал, еще и заболел. Но парень благодарил, считал все преодолением, напоминал себе, что через плохое приходит хорошее, и у него все будет замечательно. Это было его внутреннее состояние. Когда он пришел ко мне на консультацию, оказалось, что после этой истории он заработал очень много денег, решил множество вопросов и закрыл все кредиты. На тот момент... Состояние финансов и здоровья у него были очень хорошими. И все потому, что во время прохождения испытаний парень за все благодарил и считал, что для него это важно и полезно. Только поэтому он смог пройти процесс трансформации и выйти на новый уровень финансов и взаимоотношений с людьми. Что я хочу сказать. У нас есть много недостатков. Мы их переводим в достоинства, и за счет этой энергии живем. Парень создал себе беспрецедентный урок. Преодолел его и получал при этом удовольствие. Конечно, это временный результат, не на всю жизнь. Я сказал ему, что через полгода снова пойдут уроки, и опять необходимо будет преодолевать. Позже он подтвердил. Белая полоса и правда закончилась. Ровно через полгода. И снова начались испытания и уроки. Но у него уже был опыт преодоления и навык благодарить. И тут уже выбор каждого — пользоваться этим или сдать позиции. Бывает, ко мне приходят клиенты и говорят, что хотят заработать денег с помощью какой-то идеи. Я вижу, что она крутая, только вот приятия у человека не хватает. В таком случае следуют неприятности. Нужно трансформировать себя. Через проблемы и неприятности мы проходим проверку на прочность. Если не хватает приятия, приходит гордыня. Мы начинаем отождествлять себя с деньгами, становимся категорично агрессивными, жесткими. Все это отпугивает людей поскольку значит, что человек ставит больше на деньги, чем на удовольствие от процесса. Проходить через неприятности – это здорово. Благодарность за них, за поступки других людей дает колоссальное количество энергии. Также энергия поступает, когда мы замечаем хорошее, думаем созидательно, быстро переключаемся, внутренне готовы потерять и ни с чем себя не ассоциируем. В этом случае поток энергии даже больше, хотя проходит намного мягче, мы его не замечаем. И лишь иногда появляется искушение спасать слабых, раздавать советы, хвастаться и осуждать. Если мы находимся не в ресурсном состоянии, а хотим зарабатывать деньги, первое, что с нами будут пытаться сделать — обмануть, предать, наказать, некорректно поступить. Наша задача — признаться в своей реакции, высказать намерение, что хотим реагировать спокойно и легко, но пока не получается, и дальше поступать относительно ощущений, которые испытываем. Если выполнять эти правила, Жизнь начнет меняться, и очень быстро. Важно лишь помнить, что как только пойдут перемены, всегда будет искушение. Самое большое желание слить энергетику, начать раздавать советы, помогать финансово, морально, психологически слабым, хвастаться перед ними и осуждать их. Это наблюдается у всех тех, кто не переходит на следующий уровень, как только появляется избыточная энергия. Поэтому будьте в этом всем аккуратны. Один из самых интересных моментов в богатстве – это влияние покупок на финансовое состояние. Когда мы приобретаем лучшее из того, что можем себе позволить, возрастает наша финансовая емкость. Ключевые слова здесь «лучшее» и «из того, что можем себе позволить». Не стоит совершать покупки от ума, просто потому что это дорого и престижно. Лучше покупать что-то, потому что понравилось и есть возможность. И обязательно от меньшего к большему. Например, собрались покупать квартиру? Купите сначала машину. Планируете купить машину? Купите сначала холодильник. Увеличивайте свою емкость постепенно, чтобы большее не смогло вас уничтожить из-за вашей маленькой емкости. Действуйте нелогично. Не откладывайте на большой дом, если ходите пешком или ездите на велосипеде. Двигайтесь от меньшего к большему. При этом помните что после приобретения хорошо бы не хвастаться и не радоваться перед людьми, которые слабее и имеют меньше. Можно хвастаться и радоваться с теми, кто имеет в 10 или 100 раз больше, чем было приобретено вами. Тогда эти поступки не несут в себе негатив. Если мы думаем созидательно, за все благодарим, замечаем хорошее и остаемся честными, убираем спешку и часто вспоминаем, что мы эфир или земля, то интуиция сама подсказывает, с кем говорить, а с кем молчать, с кем обсуждать с кем нет. И помните актуальное правило. Нас на 80% делает наше окружение. Поэтому мы всегда знаем, что именно прорабатываем в данный момент. Если вокруг нас люди, которые жалуются, обижаются, подстраиваются, обманывают, предают, а мы об этом знаем и продолжаем поддерживать с ними контакт, то это говорит о том, что мы не собираемся идти в богатство и зарабатывать много денег. В этом, в том числе, заключается смысл процесса развития покупать лучшее из того, что мы можем себе позволить, чрезмерно не радоваться, не торопиться, не хвастаться и не гордиться тем, что наше желание намного больше прежних. Помните принцип «новизна», «развитие», «профессионализм», «любовь», «ребрендинг» и снова «новизна», «развитие», «профессионализм», «любовь». Где во время развития, при взаимодействии с новым, мы мечтаем о следующем новом, хотя только что получили новизну. Приехали в новый город, загадываем желание. Купили машину, и тут новое желание. Если так действовать, то все складывается как само собой разумеющееся. Поскольку в момент развития, осваивая новое, мы параллельно осваиваем то, о чем подумали. И когда переходим в любовь, расслабляемся, отпускаем. В этот момент уже заходит следующее новое, которое зарождалось именно на этапе развития. В нашей жизни самое важное – это приобретение навыков, и получение удовольствия от освоения новизны, когда нет спешки, а есть пребывание здесь и сейчас, без идентификации с профессией, способностями и умениями. Есть только я, мужчина или эфир, и я, женщина или земля. Развитие должно быть постоянным. Расширение емкости приятия для него крайне важно и значит необходимо увеличивать скорость обработки информации, быть готовым потерять и остаться в состоянии спокойно, хорошо. А это уже составное счастье того, что делает нас богатыми, эмоционально не зависящими от мнения других людей и обстоятельств, в которые мы попадаем. Прежде всего, речь о независимости от мам и пап, которые проявляются через других мужчин и женщин. Эмоции – это прошлое. Когда мы в состоянии спокойно, хорошо, прошлое на нас не действует и дает возможность управлять жизнью. Следовательно, программа работает без задержек и зависаний. И наше желание – Не наше желание, а всего лишь унисон с программой. Мы их чувствуем, потому что они приходят из будущего. Это закономерно у всех. Есть желания малые для себя, и есть желания большие, глобальные. Большие, когда мы хотим, чтобы мир был гармоничнее. На планете была хорошая экология. Отсутствовали болезни, развивались новые технологии. И здесь речь о больших деньгах. Деньги, как общее понятие, сопряжены с любовью и движением в будущее. Большие деньги — это творчество, новизна, умение мыслить масштабно. Это возможность взаимодействовать и участвовать в глобальных и многоплановых процессах. Запуская процессы гармонизации и сертификации энергии эфира с Землей, мы гармонизируем абсолютно все на планете. Нужно увеличивать контакты с противоположным полом и желательно на каждое совершаемое действие сначала загадывать намерения, не соответствующие этому действию. Когда есть большие желания, И они идут от ощущения, а не от осуждения. Когда есть созидательное и позитивное мышление, приятие того, что эти желания никогда не реализуются, тогда проявляется возможность иметь власть и большие деньги. И здесь важно нарабатывать материнскую энергетику, то есть приятие мамы и всех женщин. Принимая претензии и недовольство мамой, мы автоматически принимаем недовольство и женой, и окружающими женщинами. И чаще всего начинаем понимать, Хотим ли жить с этой женщиной или общаться с конкретными девушками? Нас учили, что семья — это терпение, тяжелый труд и постоянные компромиссы. Но, на мой взгляд, это противоестественное и неравноправное отношение к каждому в паре. К сожалению, у меня не было положительного примера ни со стороны моих родителей, ни со стороны предков, знакомых и друзей. В их семьях не все складывалось хорошо. Многие просто терпели друг друга и соглашались на неравные отношения. Кто-то подстраивался, кто-то изменял, кто-то закатывал истерики, кто-то закрывал на все глаза, потому что боялся потерять. А поскольку отношения и финансы тесно взаимосвязаны, то в итоге страдали сами партнеры, их здоровье и материальное состояние. Сейчас я знаю, что отношения строятся на приятии себя и от его избытка на приятии окружающих людей, в частности, своего близкого человека. Такие отношения положительно влияют на все сферы жизни появляются возможности, которые раньше исключались. Например, приобрести автомобиль, недвижимость или переехать в новую страну. Но если отношения строятся не от избытка любви к себе, тогда брак рушится. Построили дом и разошлись. Он подарил ей машину, и они развелись, переехали в другую страну и подали на развод. В таких случаях есть необходимость увеличить приятие. Когда мы выходим на новый уровень, оно увеличивается в любом случае. Это значит, что мы обязательно столкнемся с раздражителями. И нужно будет признаться, что мы их не принимаем, поблагодарить за них, высказать намерение, как бы хотелось, и опять признаться, что не верим, что так может быть. В отношениях на первом месте стоит готовность потерять, на втором — секс в удовольствии, на третьем — одинаковая скорость обработки информации, интересы, цели и задачи, совпадающие в глобальном плане. Готовность потерять — это всегда деньги, богатство, развитие. Ради приобретения нового мы обязательно что-то теряем. Второй iPhone ради 5, пятый ради шестого и так до бесконечности. Каждый раз, приобретая новый iPhone, мы знаем, что в какой-то момент он устареет и перестанет быть интересным. Любителям антиквариата не обязательно идти в развитие, всем остальным да. Даже если прогресс навязывает совершенно иные ценности и придется с чем-то расстаться, с аналоговым телевидением бобинными, магнитофонами, счетами, бензиновыми и дизельными двигателями. Уходит многое, когда мы переключаемся на другие принципы и законы. Законы определяют энергию. А энергия – это и есть те деньги, которые дают исполнение желаний. Если желания созвучны будущему, то тогда будьте готовы потерять, за все благодарить, не ассоциировать себя ни с чем и выполнять все правила, о которых я говорю. И желательно не раздавать советы слабым, не хвастаться перед ними и не осуждать их. Слабые – это те, кто злится, обижается, нервничает, переживает, расстраивается, торопится, оправдывается и не берет на себя ответственность. Сильные делают то же самое, но признаются в этом, высказывают намерение, что не хотят с этим жить, и еще раз признаются, насколько верят, что это возможно изменить внутри себя. У сильных и слабых одни и те же корни, только одни идут в позитив и пытаются поменять что-то, а вторые оправдываются и тратят энергию на то, чтобы противостоять. Слабость проявляется в крайностях. Мы голодаем или объедаемся. Становимся аскетами или идем во все тяжкие. Уходим в религию или превращаемся в Гитлера либо Сталина. Это проявление слабости. А сила в том, что мы делаем чуть меньше, чем хочется. Быстро переключаемся, думаем, как хотим и всегда, когда нам плохо, благодарим и готовы умереть нам больно и неприятно только когда мы не отпустили свое прошлое старое которое не хотела избавляться от человека всегда уходит с депрессиями люди испытывая неприятие будущего не могут отказаться от прошлого на следующем месте после приобретения чего то полезного и интересного когда у нас увеличивается объем приятия а мы не хвастаем не осуждаем не раздаем советы стоит то что приносит еще больше богатства путешествие Путешествовать по разным местам, не прячась за ними, а наслаждаясь. Узнавать историю мест и культуру народов как можно подробнее, взаимодействовать со всем этим в удовольствие – это невероятно. Безусловно, лучше всего это делать либо в компании людей, которые с нами в унисон, либо наедине с самим собой. Во время путешествия мы увеличиваем емкость приятия. Каждый раз переходим на следующий уровень, отказываясь от прошлого живем с готовностью умереть и потерять, при этом скорость обработки информации, переключение и принятие решений значительно возрастает. Готовность умереть и потерять это одно из главных условий для богатства. Чем быстрее мы идем вперед, тем больше должна быть готовность потерять старое, чтобы пришло новое, которое обязательно будет лучше предыдущего. Но чем больше скорость и реализация себя в коммуникации с людьми или производстве того, что будет способствовать этой коммуникации, тем больше энергетика людей будет взаимодействовать с нами. Будут строиться новые нейронные связи, а через них увеличится скорость обработки информации и наша ценность. Созидательное и позитивное мышление только способствует увеличению чувствительности и, главного приятия, переданного через мам и пап. Наряду с приятием родителей существует еще один фактор, влияющий на финансовое положение и богатство – приятие наших детей. Дети даются нам для проработки. Сыновья для проработки папы, дочери, мамы. Если рождаются и мальчики, и девочки, значит нужно прорабатывать обоих. Здесь важно понять, что принимать надо не самих детей такими, какие они есть, а свою реакцию на них. Тем самым мы не разрушаем их своими законами, а принимаем собственную реакцию и высказываем намерения, как бы хотели на них реагировать. Благодарим за то, как будет или не будет, верим или нет, признаемся во всем этом. Если реакция позитивная, также высказываем намерение, что хотим реагировать еще легче, еще мягче. Приятие детей дает гораздо больше, чем приятие мам и пап, бабушек и дедушек вместе взятых. Дети – это самый мощный урок. Родители таких уроков не дают. Нужно принимать их, а не подстраиваться или терпеть. И понимать, что дети – наше отражение. Когда через дочек и сыновей проявляются наши мамы и папы, это лучшая проработка кармы. Мощнейшее приятие богатства и денег – это приятие своих детей. Все знают, как можно мгновенно вспыхнуть, как спичка, разозлиться или проявить терпение в их отношении. И все же это возможность что-то проработать. Нужно сразу признаться и поставить намерение, что хотим относиться спокойно и легко, поблагодарить ребенка за урок и признать, что, к сожалению, пока не можем это принять. Если хотите глобального перехода к большим вещам и стремитесь к расширению, хотите заниматься крупными проектами и при этом чувствовать себя хорошо, избегать болезней и неприятностей, тогда через ощущения мечтайте об изменениях мира, экологии, налоговой сферы, финансов, подхода государства к решению разных вопросов, изменениям внутри каждого человека. Мечтайте? что каждый реализовывает свою программу и находится в счастье и удовольствии. Мечтайте о том, что в вашем городе или стране только электромобили, ветряки, солнечные батареи, отличные дороги, современные больницы, передовые технологии. Мечтайте о том, что в вашей стране пенсионеры безгранично счастливы и живут богато, что налоги мизерные, а прибыли огромнейшие, что нет заболеваний раком, спидом, нет инфекций что все находятся в состоянии развития и трансформации. И неважно, будет это происходить или нет, но ради больших денег нужно именно так думать и относиться к жизни. Благодарить за все. Уметь замечать хорошее. Быстро переключаться. Отождествлять себя с эфиром или землей. Понимать, что мы живем, чтобы быть счастливыми и получать удовольствие. Все это в совокупности обязательно даст результат. Умение говорить «нет» плохому и «да» хорошему и полезному, пусть и непривычному или страшному, помогает с переходом на следующий уровень и развитием. И помните, что отношение к мужчинам – это ваши деньги и креатив. Отношение к женщинам – это молодость, здоровье, уверенность и богатство. Если вы идете в развитие, окружайте себя только теми людьми, с которыми вам хорошо, и уходите от тех, с которыми плохо.